Глава тридцать четвёртая. Я знала, что Верховная Ведьма не молода и далеко не красавица, но от увиденного меня слегка замутила. Практически лысая голова, покрытая тёмными пигментными пятнами, будто кукушки на яйцо. Кожа, плотно обтягивающая череп, была вся испещрена глубокими морщинами, а на шее и руках висела лохмотьями. В тёмных провалах тускло светились зелёными огоньками глаза. «Нравится!» Уловила мой взгляд старуха. «Если бы ты прожила тысячу лет, выглядела бы не лучше. Но ничего, сейчас ты исполнишь своё предназначение». Она похлопала меня по щеке своей костлявой рукой. От отвращения я зажмурилась. «Что вы собираетесь делать?» Мне было так страшно, что губы не слушались. «А-а-а!» Крик сам собой сорвался с моих губ. Ведьма хищно улыбнулась и что-то прошептала. Меня окутало сияние, но длилось это недолго. Старая корга разявила рот и втянула в себя его. От этого боль усилилась. Отлично, ведьма облизнула губы. Мне нравится твоя сила, такой у меня ещё не было. Пение вокруг стало громче. Не хочу тебя разочаровывать, белоснежка, но у меня нет силы, прошептала я. Громкий каркающий смех, переходящий в кашель, прозвучал жутковато. «Я сделала всего один глоток. Но смотри, какой результат!» Она сунула мне под нос свою скрюченную руку. Прямо у меня на глазах кожа на руке стала разглаживаться, светлеть, пальцы выпрямлялись, ногти порозовели, даже пигментные пятна исчезли. Я всмотрелась в безобразное лицо и застыла в изумлении. Теперь старуха выглядела лет на 200 моложе. На лысом черепе даже стал появляться пушок. «Я заберу твою силу!» Довольная произведённым эффектом, произнесла старая Грымза: "Верни себе молодость и красоту. С твоей смертью королевство драконов потеряет своего властотителя и обретёт нового, того, кто позволит Ковину вернуться в свои чертоги". Новая вспышка боли пронзила моё тело. Я стиснула зубы, стараясь сдержать крик, не собираясь я этому умертвию уходячему показывать свою слабость. Как моя смерть поможет вам вернуться домой? Я старалась потянуть время, надеясь, что малыш успеет родиться, а может быть, и Ардан узнает о моём похищении и сумеет спасти меня. Да, господи, надеялась хоть на какое-нибудь чудо. Ты ведь истинная для короля ящеров, выплюнула ведьма. Если ты умрёшь, то и дракон долго жить не сможет. Тогда, если его не победило проклятие, его убьёшь ты, а твой зверёнош Она скривила и без того безобразные губы. Станет наследником. Разумеется, пока он будет маленьким, потребуется наместник. А вот воспитать и вырастить из него союзника, мы сумеем. Она засмеялась немного истерично, а у меня от этих новостей немного от сердца отлегло. Мой малыш будет жить. Сейчас это самое главное. Это ты пыталась меня убить. Я хотела потянуть время. Сначала да, Не стала спорить ведьма. Когда я узнала, что твоя мать снова оплошала, я хотела её уничтожить. Но потом поняла, что твой ребёнок принесёт больше пользы, чем смерть вас обеих. А потом я почуяла твой дар. Как раз то, чего мне не хватало. Да нет во мне магии. Сколько повторять? Магии нет. Своей. Твой ребёнок её имеет. Но при этом ты обладаешь редкой силой. «Чтобы родить дракона, обычной женщине требуется дар жизни. Без этого дара не выносить зверя. Я убедилась в том, что он у тебя есть тогда, когда ты спасла Ардена от яда Вуивры. Твой дар в том, чтобы дарить жизнь. И именно благодаря ему ты смогла соединить дракона и человека. Но самое главное, он позволяет открывать дверь между мирами. А если его соединить с моей силой...» твоя энергия в момент родов, а затем и смерти, даст небывалый толчок силы, гораздо больше, чем дала смерть Аурелии. Глупая девчонка не смогла выполнить задание Ковина. Зато её смерть дала нам всем время. Больше я не слушала эту сумасшедшую. Боль стала невыносимой, и я закричала. Видимо, заключили меня в круг и стали на роспев читать свои заклинания. Пора крикнула Верховная ведьма: "Приведите вампира". Зачем им нужен ещё и тиран, я не поняла. Огонь рвал моё тело на тысячи осколков. Когда волна схлынула ненадолго, я рассмотрела связанного магическими путами вампира. Мужчина на алтаре сейчас мало походил на того ехидного вампира, что притащил меня в этот мир. Сейчас это был измождённый почти труп. «Кровь бессмертного существа вернёт бессмертие мне», – громко проговорила старуха в белом балахоне, подходя к пленнику. В её руке блеснул нож. Серебряное лезвие вошло словно в масло в руку вампира. Ведьмы бережно подставили сосуды под струйки крови, стекающие по специальным желобкам в камне алтаря. Тиран не сопротивлялся, не оказалось, он уже был мёртв. Отвернулась, не хотела смотреть на страшную картину. Посмотрела на перепуганного дракончика на моей руке. Тот выцвел, сделался почти невидимым. "Если бы ты мог освободиться", от души проговорила я. "Ушёл бы и улетел отсюда, ведь если умру я, то и тебе не жить. Лети к Ардану, расскажи ему всё". Руку обожгло на миг, но я на это даже внимания не обратила. Эта боль не шла ни в какое сравнение с той, что я испытывала сейчас. Схватки стали почти постоянными. Но когда я увидела прямо перед собой мелкую драконью морду, слегка опешила. Мультяшка в жизни совсем не отличался от того, каким был на моей руке. Разве что размером стал немного больше. Сейчас это чудо было чуть меньше кошки. Изумрудные глаза мне кое-кого напоминали. Дракоши чихнул и улетел. Одна из ведьм обернулась, но не увидев ничего интересного, быстро потеряла ко мне интерес и вернулась к подготовке ритуала. Огонь в свечах вспыхнул и взметнулся вверх. Я почти ничего не соображала. Бормотание усилилось. Ведьмы не останавливаясь произносили свои заклинания. Периодически меня окутывалось сияние, но его тут же отнимала верховная ведьма, впитывая в себя его. После этого боль становилась просто невыносимой. Я уже не сдерживалась и кричала: "Мама, не отдавай себя!" что-то крикнула я в какой-то момент. Одна из ведьм обернулась, посмотрела на меня несколько коротких ударов сердца, затем разомкнула круг и приблизилась. "Госпожа", тихо проговорила она, "что-то не так". Я чуть повернула голову, пытаясь рассмотреть подошедшую Но ничего не увидела, кроме тени от капюшона. За её спиной на алтаре лежало безжизненное тело вампира, с слезами заволокло глаза. Тонкая холодная рука легла мне на лоб. Она вся горит, ей нужна помощь. "Заткнись, Инесса", рявкнула старуха. "Если бы ты её не упустила, всё могло быть по-другому. А сейчас не мешай. Мне всё равно, успеет она родить или нет". Её жизнь и сила принадлежат только мне. Тогда позволь мне принять роды. Она может не выдержать ритуал, и всё будет напрасно». Ведьма отмахнулась от говорившей. Та восприняла её жест как руководство к действию. «Мама, мне показалось, что я брежу, когда женщина сняла капюшон. Передо мной на самом деле была Инесса. Немного постаревшая, но это действительно была моя мать». «Тише». Она провела рукой у меня над животом, и боль отступила. От облегчения хотелось плакать. "Спасибо", прошептала я с пересохшими губами. "Глупая девчонка, что же ты наделала?" с болью в голосе произнесла Инесса. "Надо было послушать меня и избавиться от ребёнка. Тогда Ковин не претендовал бы на твою жизнь. Это я виновата, не доглядела. Я думала, ты меня ненавидишь." Прости меня, девочка. Я так любила твоего отца. Какое-то время винила тебя в его смерти. Ведь именно из-за твоего рождения его отняли у меня. Мне было больно смотреть на тебя каждый день. Ты так на него похожа. Но когда я узнала о твоей беременности, я поняла, что могу потерять и тебя. Вот тогда я испугалась по-настоящему. Ты пыталась меня вернуть домой. сжала зубы, чувствуя приближение новой волны боли. Мама снова сделала пас рукой, и следующая схватка прошла незаметно. Да, я хотела тебя спасти, но сейчас уже слишком поздно. Мама, не дай ему бить моего ребёнка. Я посмотрела в глаза женщины, подарившей мне жизнь. Сейчас в них было лишь сожаление и боль. Она кивнула. А теперь слушай меня внимательно. Инна наклонилась и тихо заговорила мне на ухо. Ковину помогает дракон. Именно он хочет стать наместником в королевстве после того, как будет снято проклятие. Я видела тебя в саду с семейкой Краув, призналась я. Мы пытались тебя спасти, горько произнесла она, но не успели. Предатель не Винсент? Тогда кто? начинаем, приказала верховная ведьма. Моё тело выгнулось в конвульсии. В глазах потемнело. Я закричала, срывая голос: "Стойте!" Инесса опустила руки мне на плечи, пытаясь облегчить страдания. "Вы ведь убьёте её раньше времени. Я не могу больше ждать". Верховная ведьма двинулась ко мне, встала у изголовья и обхватила мою голову своими костлявыми пальцами. В меня будто впились миллиарды иголок. которые проникали под кожу и прожигали себе путь дальше в моё измученное тело. Почти теряя сознание, я услышала детский плач. "Это мальчик", услышала я голос матери. "Он просто чудо. Мальчик мой". Веки тяжелели и не открывались. Сознание уплывало по тёмной реке, уносившей меня в небытие.